Я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма, Свертящимся снегом. Дом завалило, в трубах завыла. Все двадцать четыре года моей жизни Я прожил в громадном городе И думал, что в юга воет только в романах. Оказалось, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны,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 «Ну, скорее, скорее соглашайтесь, соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют!» «Нет, нет!» «Ну что же, уведите их в палату, пусть там сидят!» Их увели через полутемный коридор. Я слышал плачь женщин и свист девочки. Фельдшер тот же вернулся и сказал «Соглашаются!» Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно.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 «Все против меня. Судьба!» — подумал я. «Теперь уж, несомненно, зарезали молитку» и мысленно строго добавил. «Только дойду домой и застрелюсь». Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы, «Продолжайте, доктор!» Фельдшер со стуком упал, ударился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 покаяться в своем легкомыслии и в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать. Как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дряные сгустки сквозь трубку и воздух со свистом вошел к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь.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 все застилало, фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного — спать.